Зарубежный детектив Казинок в браке Ночной текст Роман Главные участники Описываемых событий Матейл Кирско Матей, Умер примерно В 1560 году Анна Кольба В первом Хартман По всей вероятности убита В замке примерно в 1540 году Йоганн Кольбац, основатель торгового дома, кольбацкий финальян, покончил жизнь с в замке 17 января 1574 года. Шимон Кольбац, сын Иогана, дата неизвестна. Каспар фон Кольбац, юнкер, полковник Верхнепоморского пехотного полка, убит в замке 17 января 1864 года. Артур Харт, капитан, умер в замке перед Первой мировой войной. Армин Кольбот, журналист, убит в замке 17 января 1968 года. Марик Бакула, хранитель замка. Гуга Яспер, экс-комендант Замка, Герман Фрич. Садовник и сторож в замке. Руда его дочь. Аполлония Латек, Кухарта. Стефан Кузьминский, Весторг-северный милиции. Домбол, поручник. Единбол, и расставщик. Портрет Ани Хартман. Добрый вечер. Я Марик Бакула, хранитель замка. Очень рад, что вы так быстро приехали. Метель сегодня просто невероятная, а тут было 17 градусов. Жалею, что пришлось вас побеспокоить. Чем еще могу быть полезен? Да, труп лежал вон тут, ногами к камину, головой примерно у кресла. Вы уже осмотрели могилы? Они там, за левым крылом замка. Марик Бакула произносит эти слова и садится в старинное кресло с широкими подлокотниками. В комнату врывается топот мед, нетерпеливые возрасты, ритмичное щелкание фотоаппаратов, стук открываемых чемоданов, вносят гроб, облепленный землей и снегом, старинный гроб из темного дерева, окованный железом. Весьма величественный гроб. Открывают крышку и двое сотрудников уголовного розыска поднимают труп. Покойный был высоким мужчиной и носил светлый костюм из ворсистой шерсти. Засыпшее тело кладут так, как показал Пан Марих Бакула Ногами к камину, головой к кресла Несколько раз фотографируют Делают измерения Когда с этим поконки на гроб уносят Является человек в белом халате И сквозь лупу отсматривает ковер же, я и Марих Бакула Сидим в креслах, молчим Смотрим на людей, занятых своим делом Потом поднимаем глаза На шесть огромных портретов В позолоченных рамах Они висят над камином. Шесть портретов, основательно почерневших, изображают пятерых мужчин в старинной одежде и одну женщину в белом платье. Отсюда я не могу рассмотреть, красивая она или нет, смутно развечая лишь светлое пятно ее лица Я еще не сказал о комнате, которую в соответствии с ее убранством лучше именовать залом. Прямо передо мной камин. кирпичным, давно обгорел, стал грязновато-черным. Тамин обрамлен роскошной, на мой взгляд, довольно слащавой гипсовой лепниной, изображающей розы и пухлые рожицы амурчиков. Его венчает мраморная доска с двумя подсвечниками в виде дорических колонн. Выше, между мраморной доской и портретами, на стене висит трость из черного дерева с на наболгашником в форме головы грифа. Обе боковые стены зала покрыты не особенно чистой штукатуркой. В левой стене, Двери темного дерева С огромными металлическими ручками Которые тоже изображают Сердитого поморского грифа Я сижу у правой стены Но это, собственно, не стена А огромное окно, занимающее почти все пространство За ним белеет заснеженный сад Дальше темнота неба Я знаю, что всего в каких-либо двухстах метров от моего кресла Мое Слышу даже его залнывный ритмический плеск «Да, я забыл еще сказать, что из окна видно левое крыло замка с невысокой башенкой и несколько сосен».